Глава вторая. Алина. Иду к цели. Мимо меня проезжает полицейская машина, напоминая о придурке, которого встретила на дороге. Я паркуюсь около офиса детектива, с которым должна встретиться. Невысокий дом, каких в Питере довольно много, в стиле доходных, остатки старой питерской архитектуры. Я иду внутрь, поднимаюсь на третий этаж, рассматривая вензеля и лепнину. Перед самой дверью Звонит Дарина, моя начальница и подруга. «Да, Дарин. Доехала до Руслана. Что сказал, поможет?» «Слушай, ты не поверишь, но я только у его двери. Я в аварию попала». «Боже, ты в порядке? Чего не позвонила?» «Да там мелочи. Но попался какой-то агрессивный тип. Мне казалось, у него костюм от мышц треснет». Дарина смеется, но вот мне не смешно. «И это его «выходите»» звучало скорее как... «Иди сюда, тварь!» «А кто виноват?» «Да понятно, что я виновата, но почему не быть повежливее?» «Он еще и уехал, сказал, что без претензий, нахамил. Номер записала?» «Да». Я дождалась полицию и написала на него заявление, чтобы потом знал, что так поступать нельзя. «Может, спешил?» «Да какая разница? Вот такие потом сбивают пешеходов и уезжают». «Ладно, пойду. Детектив, наверное, уже заждался». «Давай-давай. Губы накрасила?» «Дарина, но ну я же по серьезному делу. Одно другому не мешает. Не говорить же ей, что я вообще не планирую в ближайшем будущем заводить отношения». Жму на значок окончания разговора и толкаю дверь приемной Кадырова Руслана Ахметовича. Меня встречает женщина за дубовым столом. Поднимает голову и приветливо улыбается. «Добрый день. Алина Сандал». К Руслану Ахметовичу. Добрый день. А вы с ним разминулись буквально на полчаса. Но я же теряю дар речи. Даже возмутиться не получится, потому что опоздала на целый час. Но я была уверена, что если уж по знакомству, то дождется. Давайте я запишу вас на завтра. На три часа дня, например. Да, мне было бы удобно. Спасибо вам большое. Шагаю назад, закрывая за собой дверь. Этот день можно смело называть самым неудачным днем за последнюю неделю. На машине я возвращаюсь домой, заехав в магазин и накупив себе вкусняшек. Мне срочно нужно снять стресс. Поднимаюсь на свой этаж, где меня ждет сосед Гоша. «Алина, привет!» Я лишь вздыхаю. Как я устала ему объяснять, что между нами ничего быть не может. Потому что он младше, потому что он мне не нравится, потому что он странный и живет с мамой. Да и просто потому, что я не планирую отношений ни с кем. Здравствуй, Гош. Думаю, тебе лучше уйти. Я очень устала. Хочешь, зайдем к тебе? Я сделаю тебе расслабляющий массаж. Не хочу. Слушай, ты еще молод. Ты еще найдешь себе девушку по душе. Открываю дверь ключом. Захожу. И почти перед его носом хлопаю дверью. Погружаюсь, наконец, в рай для интроверта. Вдыхаю полной грудью, иду поливать цветы, стирать пыль, готовить рабочее место для новой статьи, а, может быть, главы в новую книгу. Я еще не решила. Но главное, что решать я могу сама. Но не все так радостно. Например, раньше из моего окна было видно канал и парк за ним. А теперь, выходя на балкон... Я вижу огромный двенадцатиэтажный элитный дом с огромной закрытой территорией. Я невольно поднимаю глаза к самому верху, где видно, как на мансарде ходит полуголый мужчина. Вот ни стыда, ни совести.